— Да, — сказала Маргарита с непередаваемым чувством горечи. — Да, я оденусь и пойду на бал. Меня там ждут. Не мешкай. Так день будет закончен. Утром праздник на Гревской площади, вечером праздник в Лувре. — А ее светлая герцогиня? — спросила Жиена. — О, она счастливится. Она может остаться здесь. Она может плакать, она может страдать на свободе. Ведь она не дочь короля, не жена короля, не сестра короля. Она не королева. Помоги мне одеться, Жиона. Девушка исполнила приказания. Драгоценности были великолепны. Платье роскошно. Маргарита никогда еще не была так хороша. Она посмотрела на себя в зеркало. — Мой брат совершенно прав, — сказала она. — Какое жалкое создание человек! В это время вернулась Жиона. — Ваше Величество, вас кто-то спрашивает, — сказала она. — Меня? — Да вас. — Кто он такой? — Не знаю, но больно страховиден. При одном взгляде на него дрожь берет. — Спроси, как его зовут, — побледнев сказала Маргарита. Жиена вышла и сейчас же вернулась. — Он не захотел назвать себя Ваше Величество, но просит меня передать вам вот это. Жиена протянула Маргарите ковчежик. Вчера вечером Маргарита отдала его ламулю. «Впусти, впусти его!» — поспешно сказала Маргарита. Она еще больше побледнела и замерла. Тяжелые шаги загремели по паркету. Эхо, по-видимому, возмущенное тем, что должно воспроизводить этот шум, прокатилось под панелями, и на пороге показался какой-то человек. «Вы...» — произнесла королева. «Я тот, кого вы однажды встретили на Монфаконе, тот, кто привез Лувр, в своей повозке двух раненых дворян. «Да-да, я узнаю вас. Вы, мэтр Кабош, палач Парижского судебного округа, Ваше Величество». Это были единственные слова, которые услыхала Анриетта из всего, что говорила здесь в течение часа. Она отняла руки от бледного лица и посмотрела на палача своими изумрудными глазами, из которых, казалось, исходили два пламенеющих луча. «Вы пришли, — вся дрожа спросила Маргарита, — чтобы напомнить вам о том обещании, которое вы дали младшему из двух дворян, тому, который поручил мне вернуть вам этот ковчежец. Вы помните об этом, Ваше Величество?» «О да! — воскликнула королева. Ничей великий прах никогда еще не обретал более достойного успокоения. Но где же она?» «Она у меня дома, вместе с телом». — У вас? Почему же вы ее не принесли? Меня могли задержать у ворот Лувра, могли заставить снять плащ. И что было бы, если бы у меня под плащом нашли человеческую голову? — Вы правы. Пусть она будет пока у вас. Я приду за ней завтра. — Завтра, Ваше Величество. Завтра, пожалуй, будет поздно, — сказал мэтр Кабуш. Почему? потому что королева-мать приказала мне сберечь для ее каббалистических опытов головы первых двух казненных, обезглавленных мною. «Какое святотатство! Головы наших возлюбленных!» «Ты слышишь, Анриетта?» — воскликнула Маргарита, бросаясь к подруге. Та вскочила, как подброшенной пружиной. «Анриетта, ангел мой, ты слышишь, что говорит этот человек?» «Да!» «Но что же нам делать? Надо идти за ним!» Он ред и вырвался болезненный крик, как это бывает у людей, которые из великого несчастья возвращаются к действительности. «Ах, как мне было хорошо! Я почти умерла!» — воскликнула она. Тем временем Маргарита набросила на голые плечи бархатный плащ. «Идем, идем!» — сказала она. «Посмотрим на них еще раз!» Маргарита велела запереть все двери, приказала подать носилке к маленькой потайной калитке, затем, сделав знак Кабошу следовать за ними, под руку с Анриеттой потайным ходом спустилась вниз. Внизу двери ждали носилки, у калитки слуга Кабоша с фонарем. Конюхи Маргариты были люди верные. Когда надо, они были глухие, немы и более надежны, чем вьючные животные. Носилки двигались минут десять. Впереди шли мэтр Кабош и его слуга с фонарем. Потом они остановились. Палач отворил носилки, слуга побежал вперед. Маргарита сошла с носилок и помогла сойти герцогине Неверской. Нервное напряжение помогало им преодолеть великую скорбь, переполнявшую их обеих. Перед женщинами возвышалась башня позорного столба. Словно темный, безобразный великан, бросавший красноватый свет из двух узких отверстий, пламеневших на самом верху. В дверях башни появился слуга Кабоша. «Входите, сударыня», — сказал Кабош, — «в башне все уже легли». В тот же миг свет в обеих бойницах погас. Женщины, прижимаясь друг к другу, прошли под стрельчатым сводом маленькой двери и в темноте пошли по сыром неровному полу. В конце коридора на повороте они увидели свет. Страшный хозяин этого дома повел их туда». Дверь за ними закрылась. Кабош, держа в руке восковой факел, провел их в большую низкую скопченную комнату. Посреди комнаты стоял накрытый на три прибора стол с остатками ужина. Эти три прибора были поставлены, конечно, для самого палача, для его жены и для его подручного. На самом видном месте была прибита к стене грамота, скрепленная королевской печатью. Это был патент Название палача. В углу стоял большой меч с длинной рукоятью. Это был разящий меч правосудия. Тут и там висели грубые изображения святых, подвергаемых всем видам пыток. Войдя в комнату, Кабош низко поклонился. — Простите меня, Ваше Величество, что я осмелился прийти в Лувр и привести вас сюда, — сказал он. Но такова была последняя воля дворянина, И я должен был. «Хорошо сделали, очень хорошо сделали», — сказала Маргарита. «Вот вам, мэтр, награда за ваше усердие». Кабош с грустью взглянул на полный золото кошелек, который Маргарита положила на стол. «Золото! Вечно это золото!» — прошептал он. «Ах, сударыня! Если бы я сам мог искупить ценою золота ту кровь, которую мне пришлось пролить сегодня!» «Мэтр!» С болезненной нерешительностью произнесла Маргарита, оглядываясь вокруг. "Метер, надо еще куда-то идти. Я не вижу. Нет, Ваше Величество, нет, они здесь. Но это грустное зрелище. Лучше избавить вас от этого. Я принесу сюда в плаще то, зачем вы пришли". Маргарита и Анриэтта приглянулись. "Нет", сказала Маргарита, прочитав в глазах подруги то же решение, какое приняла она. ведите нас, мы пойдем за вами». Кабош взял факел и отворил дубовую дверь на лестницу. Видны были всего несколько ступенек этой лестницы, углублявшейся, погружавшейся в недра земли. Порыв ветра сорвал несколько искр с факела и пахнул в лицо принцессе тошнотворным запахом сырости и крови.